Карагасым Звезду любви закрыло черное пятно Голос, показавшийся в колодце оглушительно громким, крикнул непонятное «Айкиши, сенсаксан! Это наверняка вернулся кто-то из бандитов, чтобы напоследок поглумиться Но Эраст Петрович обрадовался и такому визитеру Нужно вывести его из себя Крикнуть что-нибудь ужасное, что поскорбился и застрелил Что угодно, только не утонуть заживо в мерзкой жиже. Беда была в том, что Фандорин совсем не владел искусством словесных оскорблений, прожил на свете столько лет, но не научился. А сейчас от этого зависела жизнь. То есть смерть. Представители небольших народов очень чувствительны к ущемлению национального чувства, а нападавшие, судя по именам, были по преимуществу армянами. И Раст Петрович разразился бранью в адрес ни в чём не повинной армянской нации, чего никогда не позволил бы себе, если б не ужас перед мучительной смертью. «Вай правильно говоришь, гуднул бас. «Русские, а говоришь правильно. Сейчас смотреть тебя буду, где тут лампа был? Тень исчезла. Снова замигала коварная звезда. Но через минуту наверху возник и начал медленно спускаться светящийся шар. Это была стеклянная масляная лампа. Слегка покачиваясь на веревке, она остановилась над головой тонущего. Теперь горловины колодца было не видно, зато из мрака выступили черные склизкие стены. «Будь проклят, грязная собака!» — не совсем уверенно сказал Фандорин щурясь. Он не понимал, что происходит. «Сам ты грязный!» — ответил голос. «Голова черный весь! Совсем тонуть хочешь? Подожди, не тони!» Лампа уползла обратно. Снова стало темно, еще темнее, чем прежде. Раст Петрович рванулся, напряг всю свою немалую силу, но путы были крепкие. Только провалился еще глубже, почти по шею. Фандорин стиснул зубы, чтобы не закричать, не попросить неизвестного человека, кто бы тот ни был о спасении. Благородный муж просит о спасении только Бога. Лишь в том случае, если в него верят. «Господи!» — пробормотал Раст Петрович. «Если тебе не все равно, верю я в тебя или нет, сделай что-нибудь» иначе я скоро предстану перед тобой и спрошу, за что ты так со мной обошелся». Возможно, Всевышний испугался или усовестился, а может, просто не планировал пока встречаться с Эрастом Петровичем, но только наверху опять воссиял свет и начал приближаться. Это была та же самая лампа, но теперь с ее донца свисал нож с узким лезвием. Клинок соблазнительно посверкивал, качаясь из стороны в сторону. «Ханжел острый!» Изрек наверху громогласный бас. «Зубы бери, веревка режь, один чик готово!» Попытаться привстать на цыпочки было неудачной идеей, только глубже провалился. Хенджал, вероятно, кинжал, висел перед самым носом связанного, но ухватить зубами рукоятку оказалось куда как непросто. Фандорин изогнул шею, попробовал с одной стороны, с другой — никак. Вот какое искусство нужно было осваивать, а не бегать по потолкам с четвертой попытки получилось ират петрович вцепился зубами намертво но что дальше рукоятка ведь привязана к лампе дернул и нож с неожиданной легкостью высвободился узел был едва затянут крепко сжав челюсти фандорин изогнулся попытался достать острием до верхнего извива веревки находившегося на уровне подмышки дотянулся какое острое лезвие от первого же прикосновения веревка лопнула действительно один чик «Теперь то же самое с другой стороны. Есть!» Путы стали подаваться. Минуты через две руки были свободны. Чтобы освободить ноги, пришлось нагнуться, с головой погрузиться в нефть. Но это была ерунда. Вай, молодец!» — сказал неизвестный спаситель. До этого момента он молча наблюдал за действиями Фандорина. Не веря своему счастью, Ирас Петрович попробовал сгоряча вылезти из скважины сам. Упирался в стены и соскальзывал, срывался. «Черт подери, отсюда и с развязанными руками не вылезти!» «Вай, дурак!» — также спокойно прокомментировал бас тщетные усилия. «Веревка зачем? Крепко держи, да? Лампа, сними, кинь, только сначала дуй, не то совсем жареный будешь». Фондорин снял стеклянный колпак и осторожно задул огонь. «Одна искра — и сгоришь заживо!» — крикнул во тьму. «Готово! Держусь!» В тот же миг его потащило вверх. Очень легко, словно там успели прицепить веревку к лебедке. Минуту спустя Иерас Петрович сидел на краю дыры и хватал ртом ночной воздух. Такой чистый, сладкий, волшебный. А ведь раньше казалось, что в черном городе невозможно дышать. И еще наверху было светло. От лунного сияния по контрасту с колодцем, показавшегося невыносимо ярким, пришлось даже прищуриться. Своего спасителя Фандорин рассматривал из-под руки. Высоченный толстенный детина с великолепными усами в разлет тоже разглядывал спасенного. Великан был одет в черное, папаха-черкеска-бурка. Черными были густые широкие брови. Большие круглые глаза тоже отливали матовой чернотой. Не церемонись, он повертел Эраста Петровича мощными ручищами, пощупал, помял, констатировал. — Не раненый! Ты кто? Почему армяне тебя колодец топили? Чтоб живой человек в неф втопить сильно ненавидеть надо. — Э, ты кто? Не молчи! Он потряс еще не совсем пришедшего в себя Фандорина за плечи. — Скажи, да? Интересно! Мой враг, сказал раз Петрович, сплёвывая вязкую маслянистую слюну, однорукий имя Хачик пытался меня убить в третий раз, почему не знаю. Говорить получалось только короткими фразами. Вдруг вспомнил. Маса вскочил, побежал к перевёрнутому автомобилю. Маса лежал на том же месте. Запрокинутое лицо было белым, мёртвым. Тёмные глазницы казались пустыми. Упав на колени, Фандорин пощупал пульс. Живой. Расстегнул рубашку. В первый миг вскрикнул от облегчения. Рана, которую он наскоро заткнул импровизированным тампоном, была почти касательная, сквозная. На боку межрёбер виднелось выходное отверстие. Но ближе к груди не чернела ещё одна дырка. Она почти не кровоточила. Но из неё вздулся и опал тёмный пузырь. Пробита лёгкое. «Помирает?» — спросил чёрный человек и подсокол языком. «Помирает. Кровь внутри течёт. Дерьмо дело». Он прав. «Нужно остановить внутреннее кровотечение. Соберись, не раскисай, действуй!» Раст Петрович усилием воли заставил себя забыть о том, что это масса. «Вообще обо всем забыть. Ни о чем не думать. Отключить все тело за исключением указательного пальца. Превратиться в этот палец. Аккумулировать в нем энергию ки. Когда палец заныл от переполнявшей его силы, как от боли, Фандорин набрал полную грудь воздуха, засунул всю первую фалангу в рану и держал так столько, сколько хватило дыхания. «Колдуешь?» — с любопытством спросил богатырь. «Его нужно отвезти в больницу». И раз Петрович поднялся, обошел вокруг машины. С помощью усатого верзилы парсифаль можно было бы поставить на колеса. Но ведь не поедет. Передние шины прострелены, и масло, кажется, вытекло. Вести можно!» — незнакомец показал куда-то. Поодаль, возле соседней вышки, стояла огромная лошадь спокойно помахивала хвостом. «Тогда помоги его поднять!» «Зачем помоги? Не надо!» Скинув с плеч бурку, человек легко переложил на нее массу, завернул, поднял. Каждое его движение было неторопливым, обстоятельным. Приглядевшись к коню, Ираст Петрович спросил «Погоди-ка, это ты за нами ехал?» «Я!» «Зачем? Ты кто?» «Как зачем? Крабить хотел!» С достоинством ответил силач, укладывая японца на широкую спину лошади. «Як Арыгасым! Слышал?» «Нет». Человек, кажется, обиделся. «Ваши говорят, черный Гасым! Тоже не слышал? Ты откуда взялся, а? Я Гочи!» «А, разбойник! Аман-Аман, сам ты разбойник!» Карагасым начинал сердиться, но это не мешало ему основательно и надежно привязывать раненного к крупу. Голову наседло лицом вверх, ноги к хвосту. Разбойник плохая, слабые люди обижает. А Гочи слабые люди защищает, плохие люди обижает. Идем, да? Буду тебе объяснять, если ты ничего не понимаешь. Они пошли по шоссе в сторону города, держа коня за устцы с двух сторон. Он будто понимал, что идти нужно ровно, копытами переступал осторожно, ямы обходил. Кто плохая, человек бедных обижает, я прихожу, говорю, штраф плати. Знаешь, что такое штраф? Знаю. И раз Петрович не сводил глаз с массой. Господи, неужели умрет? Организм исключительной крепости, но нужно как можно скорее на операционный стол. Эх, надо было проверить, на вылет прошла пуля или застряла. Гасым все-таки счел необходимым объяснить. Штраф надо платить. Кто не хочет платить, душа вон. Но это только сначала не хотели. Когда несколько плохие люди, душа вон, потом все захотели. Плохие люди на свете много. Всегда есть у кого штраф взять. Я знал, что к собакам и сроп много плохие люди, гости, приедут. Ждал, кто первое назад город поедет без большой охраны. Ты поехал. Совсем без никакой охраны. Хорошо, думаю. Это не только плохие люди, это глупые люди. Думал, буду за плохие люди ехать до вышка Ротшильд, где прошлый год пожара, а там догоню. Тихие места, красивые, там все отберу, будут не давать, убью. Порядок такой. Кто не хочет отдавать, можно убить. Но убить можно пистолет. Он похлопал себя по одному боку. «Хенджел тоже можно!» — похлопал по-другому. «А в нефтяная скважина живой человек кидать никто нельзя! Даже плохая человек нельзя! Кто такой сделал хуже шайтана?» «С чего ты взял, что мы плохие?» Гасым удивился. «Машина есть, так! Белый пиджак есть, так! Значит, богатая! А богатые все плохие! Можно с любая богатая штраф брать, не ошибешься!» Я половину штраф себе беру, потому что мне много кушать надо. Мясо надо, пилав надо, урюк и изюм надо. Я урюк и изюм сильно люблю, много кушаю. Вторую половину штраф бедные люди даю. За это мне уважение, а полиции шиш с маслом. Знаешь, что такое шиш с маслом? Для наглядности он показал поверх лошадиной холки увесистую дулю. Знаю, откуда ты так по-русски знаешь, даже про шиш с маслом. Прошлый год тюрьма сидел. «Браиловская замок, знаешь? Плохое место. А люди хорошие, хотя русские, но сильно хорошие. Шесть месяцев с ними одна камера сидел. Мог тысячу раз убежать, не хотел. Сидел бы так год-два, но начальник хотел меня Сибирь вести. Я Сибирь не хотел, там холодно. Урюк и изюм нету. Я урюк и изюм сильно люблю». «Мне скучно стал, я немножко камеры ломал, сбежал. Хорошие русские люди меня много полезное учили. Теперь я умный стал. Никакая шпик не найдет, никакая городовой не поймает».